Глава 18. Рабочий кабинет Лебедева, он же лаборатория, располагался в здании департамента полиции на Фонтанке. Здесь Аполлон Григорьевич проводил самые точные экспертизы, делал выводы и подписывал заключения. В общем, занимался тем, без чего невозможна рутинная работа криминалиста. По причине чего кабинет превратился в невообразимую смесь чулана, в котором хранят всякую рухлить, и лаборатории средневекового алхимика. Реторты соседствовали с черепками посуды, горелка бунзена размещалась среди чьих-то косточек а химические реактивы хранились рядом с коробками, на которых виднелись замызганные ярлычки «чай» и «кофе». Что же о запахе, то о нем лучше ничего не знать. Помещение, в котором регулярно выкуривались никарагуанские сигарки, пахло необычайно. Впервые оказавшись в святилище криминалистики, Ванзаров осматривался и тихо Поразился, до какого же беспорядка можно довести рабочее место? «Зато я всегда знаю, где что лежит», словно угадав мысли, сказал Лебедев. «Сунул руку и сразу нашел!» «Проклятье! Куда делась лакмусовая бумага?» Криминалист стал рыться в груди папок, непринужденно разметая их в разные стороны, пока не дошел до дна. То есть замызганной поверхности стола Ну и ладно, не очень-то она нужна Успокоился Лебедев Знаете, что было в пузырьках Грановской? Вы же говорили яды Я предполагал Теперь готов сделать заключение Это... Аполлон Григорьевич выставил хрустальный сосудик С зеленоватым порошком Таллий Это цианид или соль синильной кислоты. Это, изволите видеть, стрихнин. Ну, а это старина мышьяк. Куда разнообразнее, чем нужно для травли крыс. Не мое дело строить умозаключение, а логики не обучен, но... Ваше мнение бесценно. За язык не тянул. Мое мнение таково. «Любящая мать двоих детей и примерная жена адвоката серьезно готовилась к преступлению. Кому-то повезло уцелеть». «Не удивлюсь, если мужу». «Почему?» «Яды хранились в открытую среди пудр и румян, меньше всего привлекая внимание мужчины. И всегда под рукой». «Она что же, не могла решить? Хочется ей убить отца своих детей или пусть еще поживет? А какая затеяница! Вот!» «Держите!» Лебедев сунул стопку фотографических карточек, еще сыроватых. На одних был изображен мужчина, заросший бородой и давно не стриженными волосами. На других он же гладко выбрит. Лицо заколотого отличалось природной округлостью и чуть грубоватым носом. В остальном молодой человек производил самое положительное впечатление – На снимках он замер, словно что-то говорит. Фотограф слегка прикрыл рот, а веки остались раздвинутыми сами собой. Портрет был снят фронтально сверху. Казался вполне живым, если не замечать смятую простыню под затылком. Ванзаров одолжил пару снимков. «Ну, коллега, делу время, а потехи ночь — ночь!» Лебедев скинул тяжелый резиновый фартук. «Вы обещали прожигать жизнь нынешним ветером!» Родион дал страшную клятву, что непременно будет, где только прикажет Лебедев, но сейчас ему обязательно надо сделать важный визит. «А, -а, -а что это вы такой цветущий, словно поймали Джека-потрошителя?» спросил криминалист. «Жара спала, легче дышать», — не краснее соврал чиновник полиции. Прикасаться к своему божеству, даже такому славному человеку, как Лебедев, нельзя позволить. Запомнив адрес на Лиговке, Родион покинул кабинет и, только вдохнув чистый воздух фонтанки, оценил, в какой Клоакии побывал.